Местом, в котором мы на этот раз остановились, был недавно купленный загородный дом вон на Сэрика. Мне было бы достаточно и отеля, но так как Акасома не переносит места с большим количеством людей, Чичи поспешно приготовил его для нас. Чичи. Отец без всякого дополнительного почтения. Как обычно, этот человек, похоже, думает, что за деньги можно купить любовь. Даже если эти деньги он получил, когда женился на Акасома. Хотя в молодости Чичи был экстраординарным, Даже для волшебника его количество псионов было выше нормы. Его потенциальная сила сделала его высокоценным волшебником. Однако похоже, что по современной практической системе магии количество псионов не влияет на превосходство либо неполноценность способности магии. В конце концов, этот человек не смог превратить свою потенциальную силу в практическую силу. Он отказался от того, чтобы достичь чего-то в жизни в качестве волшебника. В настоящее время он был исполнителем в компании созданный семьёй Акасома. Из-за этих обстоятельств я могу понять, почему он почтительен как Акасома, однако как его дочь я желаю, чтобы он больше показывал отцовскую честность. Я слегка покачала головой, чтобы выкинуть из головы эти бессмысленные воспоминания, ведь я на каникулах, я понимаю, что оказаться в ловушке неприятных мыслей глупо. Добро пожаловать, мадам. Хорошо, что вы пришли, Мейюки-сан, Тацэ-кон. Той, кто вышла встретить нас в загородном доме, Мбалла Сакурай Ханами. Она была послана чуть впереди нас, чтобы позаботиться об уборке, покупке продуктов и остальных вещах. Она старший окасама. 5 лет назад Сакурай-сан работала в отделе охраны Центрального полицейского департамента. Думаю, они довольно сильно пытались помешать её отъезду, когда она подала в отставку. Но то, что она станет стражем окасама, было решено ещё до того, как она получила работу в Центральном полицейском департаменте. Она присоединилась к департаменту, чтобы обучиться плюсам и минусам охранных операций. Она, модифицированный волшебник, чья генетическая структура была изменена, чтобы усилить склонность к магии, член первого поколения серии Сакура. На исходе двадцатилетних непрерывных пограничных конфликтов она была сконструирована в научно-исследовательском институте, волшебник купленный семьёй отцу бы ещё до рождения. Тем не менее, она весёлая, жизнерадостная женщина, которая, не похоже, что чувствует тяжесть своей личной истории. Кроме своего главного долга защитных операций, она с большим вниманием к деталям заботится о ежедневных потребностях Акасама. По её словам, она находит роль экономки более близкой по духу. Отказ от защиты противоречит образу стража, но она пошла вперёд нас к загородному дому, чтобы собрать информацию о текущем статусе этой области, так как Акане был возле нас с Акасама. Тем не менее, мне хотелось бы, чтобы Сакурай-сан и, и Ани поменялись обязанностями. Но так как забота о деталях обеспечения комфортных бытовых условий будет невозможна для Ани, это бессмысленно. «Пожалуйста, заходите. Охлаждённый ячменный чай уже готов. Или же я могу сделать какой-нибудь зелёный чай, если хотите?» «Спасибо. Так как он уже готов, я буду ячменный чай». «Да, мадам. Мейуки-сан, Та-цэ-кун, вы тоже будете ячменный чай?» «Да. Спасибо огромное». Так как вы пообеспокоились себя, чтобы сделать его. Лишь одну вещь в Сакуре-сан можно назвать неудовлетворительной. Она относится к Ника как к сыну Акасама и как к моему брату. Само собой разумеется, это вполне естественно, однако я не в состоянии сделать эту ист, эту вещь. В такие моменты из-за этого я рационально начинала на себя сердиться. Акасама, я хотела бы немного прогуляться. Я знаю, что так как мы только что прибыли, Ещё слишком рано, чтобы пойти поплавать, но с другой стороны, запереться в загородном доме будет расточительно, поэтому я хотела бы прогуляться. Пойти в Манзама будет, наверное, невозможно, так как это немного далековато, но просто неторопливо пройтись возле пляжа будет несомненно приятно. Мэюки-сан, возьми с собой тацу. К сожалению, когда я услышала ответ Акасама, я почувствовала, что моя долгожданная прогулка испортилась с самого начала. Я действительно желала заверить, что всё будет в порядке, если я буду одна, однако я не хочу, чтобы она слишком сильно волновалась. Я поняла. Я очень старалась не выдать раздражения голосом. Я вытащила соломенную шляпу с широкими полями и, не оглядываясь, вышла под палящие лучи солнца. Океанский бриз, развивающий подолы моего летнего платья, расслабляющий настолько, насколько я думала. Сакура-сан помогла мне нанести крем от загара от головы до пят. Не упуская ни пятнышка, поэтому руками и ногами я могла свободно чувствовать ветер, не беспокоясь о солнечных лучах. С моей кожей, покрытой коричневым кремом, думаю, я не сильно отличаюсь от местных детей. Наверное, благодаря этому на меня никто не смотрел, когда я проходила рядом. Это комфортное чувство. Моя кожа никогда не знала чувства загара на солнце, и я не буду самодовольна, если скажу, что, к сожалению, я заметна в таких местах, как пляж. Нет, я действительно не самодовольна. Однажды я ходила в бассейн с друзьями из начальной школы и была в ужасе от того, что мне сказали, что я выгляжу как Юки-онна. Юки-онна японская снежная женно-монстр. Даже сейчас я не могу этого забыть. Это замечание было чрезмерно ужасающим, так как оно было глупым, но ни в коем случае не попыткой запугать меня или злонамеренно говорить за моей спиной или что-либо подобное. Не то чтобы мне не хватает пигментации, просто мои волосы слишком тёмные. Может это наследственность? Но линия моей семьи не должна была пересекаться с европейцами последние 5 поколений. Но так как я не знаю ничего дальше этого, возможно, что это пришло от некоторого давнего генетического предка может существовать. Но алтом даже кастом становится немного темнее и цвет лица, а не можно назвать загорелым, так как он так великолепно впитывает солнце, что я больше не могу сказать, каков его первоначальный цвет, поэтому я не думаю, что это из наследственности. Я вспомнила и подумала то, что не хочу, из-за чего я сознательно устремилась вперёд, чтобы не смотреть назад слишком сознательно. Что я должна делать с моими мыслями? Я в недоумении. Хотя мои уши не закрыты, и я не могу услышать звук шагов, нет никаких признаков, что за мной кто-то идёт. Естественно, прежде всего у меня нет навыков обнаружения чего-то присутствия, но всё же Если я обернусь тонисом, я увижу на небольшом расстоянии Ани, которая меня сопровождает, потому что он мой страж. Почему они используют телохранитель, но грандиозный термин страж, я не знаю, даже одной причины почему, даже сейчас. Тем не менее, страж её соба несколько отличается от простого телохранителя, это, думаю, я могу понять. Телохранитель делает работу, страж исполняет долг. Телохранители рискуют своими жизнями, чтобы защитить тех, кого охраняют, в обмен на денежное вознаграждение. Есть случаи, когда отделы охраны полиции проводят операции по защите в рамках своих профессиональных обязанностей, но так как эти люди также получают зарплату за свои профессиональные обязанности, думаю, они безошибочно являются широким определением профессий, получающих денежную компенсацию. В отличие от них, стражи не получают денежного вознаграждения. Всё необходимое для жизни предоставляет Юцуба. Когда нужны деньги, Юцуба их даёт. Если быть точным, это не награда, это расходы на содержание надлежащей защиты. Я понимаю это так. Телохранители защищают, чтобы есть. Страж есть, чтобы защищать. У стража не может быть личной жизни. Все они, мужчины и женщины, посвящены служению защите лица, которого называют мастером или госпожой. Мы... Клан, который думает, что это абсолютно нормально, и я тоже нахожу это таким. Если вы не будете думать, что это нормально, вам останется лишь уйти. Но мы и Оцуба. Даже если я несколько смущена, когда меня называют госпожой, я понимаю, что это предпочтительнее изгнание. Но всё же. Я счастлива, когда мы вдали от клана. Стражи обычно не используют обращения мастера или госпожа, когда мы не внутри клана. Ани стал моим стражем, когда мне было шесть. Мой первый страж, Ани... Наверное, это очень долго не изменится. Этот человек, не сын старшей дочери главы клана Йоцуба, он страж-кандидат на пост следующего главы. Если я стану главой, то он будет моей тенью до конца моей жизни. Пока я не освобожу его от долга стража. Да, единственный путь, по которому страж может избежать своего долга и который позволит жить жизни обычного человека, чтобы тот, которого он охраняет, освободил его от должности. Он сопровождает меня, он следует за мной. Я не могу быть отделена от него. Он не может убежать от меня. Я не убегу, а он не может убежать. Несмотря на то, что я единственный человек, который может позволить ему вернуться к жизни обычного ученика средней школы, именно я удерживаю его от возможности быть обычным учеником средней школы, потому что я не отпущу Ани. Я не знаю, как взаимодействовать с Аней. Я не ненавижу Ани. Тогда почему я ограничиваю его до такого жестокого состояния? Ответ не приходит всякий раз, когда я думаю об этом, почему-то мой разум становится пустым.